Глава 22 Разрешаю скинуть ее с балкона. «Бекуся!» — дядя улыбается, когда я вхожу в его непростительно огромный кабинет на двадцатом этаже. «Как неожиданно!» Я молча иду к его столу. Развалился в кожаном кресле и скалит зубы, а глаза горят любопытством. «Какая ты грозная, Викуся! Обхожу стол, и дядя разворачивается ко мне. Кресло едва слышно поскрипывает. Я должна выплеснуть на дядю свое отчаяние, началом которого стал именно он. Встань, пожалуйста. Хорошо? Тяжело поднимается на ноги, и я леплю ему звонкую и сильную пощечину. Его глаза округляются секундное замешательство, и я цежу в его лицо. Вы совсем охамели? Уточни, пожалуйста, о чем речь? Глухо и зло рычит в ответ. Уже подыскал кандидатов для моих любовников. Валера, что ли, проболтался? Приподнимает бровь. Нет, в гневе щурюсь, у стен есть уши. Ты же знаешь, я за равноправие в браке, едка ухмыляется. И тебе надо развеяться, отвлечься. Развеяться и отвлечься сжигало? Почему сразу сжигало? А с кем? Как назвать того, кого подыскивают несчастные в браке даме для развлечения за определенные блага? За связи, контракты и сделки? Зажимаю кулаки. Или у вас грандиозный план вызвать Кирилла из-за океана, чтобы он постепенно наладил со мной контакт, а после торжественно выдать замуж? Твоя идея не лишена изящества? Дядя плюхается в кресло и цокает. Ну я, Кирюша, надо сказать, не совсем симпатизирую. Почему? Ему мало кто нравится. Ко всем относится с пренебрежением и завышенными ожиданиями, хотя сам тот еще гнилой фрукт. «Так-так-так», — так, дядя смеется. «Что это за огонек в твоих глазах, Викусь? Что за подростковое бунтарство в тебе вспыхнуло?» «Это не ответ». Стыдно признаться, но да, во мне взыграло какое-то детское упрямство. Раз дяде не нравится Кирилл, то, может, это шанс показать характер? «Он обычный торгаш», — дядя хмыкает покупает и перепродает. И каким образом его бизнес поможет ему? Мне на иномарках щебень перевозить? Заменить карьерные экскаваторы и самосвалы, которые стоят дороже лимитированных тачек, на Бентли? И у Кирюши сейчас сложности некоторые, поэтому мамка его и пытается перевязать его бантиком и впихнуть в нашу семью. Какая от него польза? Его пытались пристроить в строительный бизнес, но он решил свалить из страны. «Да я тебя лучше за бригадира года отдам, и то толка будет больше, потому что найти нормального мужика, который построит остальных рабочих, еще сложнее, чем тебе нового мужа». «А можно мне не искать нового мужа?» В отчаянии шепчу я. то с Валерой помирилась?» Удивленно приподнимает бровь. «Нет». Скрещиваю руки на груди, отворачиваюсь к окну и смотрю на облака. «Сложная ты баба», — дядя недовольно вздыхает. «Как ты мог такое предложить?» «Не вижу никакой проблемы. Может, у мамы тоже есть мужик для радости?» Оглядываясь на дядю, у него глаза загораются ревностью и яростью. И «Язык прикуси?» «А что так?» «Я твоей матери верен», — цедит сквозь зубы. «Да неужели?» — горько усмехаюсь я. «Представь себе, от женщины, с которой я вне брака, я не гуляю налево. Соответственно, от нее я жду того же. «Равноправие, Викусь». «Он должен был дать тебе по челюсти». Поджимая губы и понимая, что сейчас расплачусь. «Должен был». Дядя кивает и улыбается. «Конечно, я бы ему тоже, возможно, пару ребер, например, сломал. Тебя бы устроил такой вариант?» «Да». «Хочешь, сегодня он явится не домой, а в больницу». «Момент упущен». «Согласен». Минутное молчание, и я тихо спрашиваю. «Какая она?» Я понимаю, что зря любопытствую, но подозреваю, что сегодня Валерий заглянет в гости к той, кто будет ему рада. «Кто?» — озадаченно потирает щеку. «Его любовница. Кто же еще?» Дядя закатывает глаза, разворачивается к столу, вырывает из блокнота лист и что-то на нем пишет золотой ручкой. «Вот тебе адрес, иди сама на нее посмотри», протягивает листочек мне. «Разрешаю тебе и патлы повырывать, и скинуть с балкона. Твою задницу я прикрою в случае ее летального исхода».